Глава тридцать шестая. Точка все росла и росла, а помешать этому у Князева и других никаких возможностей не было. Или были? Васильев, собиратель сможет вмешаться, только если нас начнут массово уничтожать, покачал тот головой, и только для защиты. Недавно друиды уже пытались призвать отца леса, но тогда один из наемников, ваш брат по — Метнул ваш символ веры с заряженной силой собирателя. Это прервало ритуал. — Что сейчас мешает? — не сдавался воевода. — Расстояние, — подумав, ответил старик. И, как я подозреваю, тогда просто произошел конфликт энергий, что и прервало ритуал призыва. Сейчас мы уже не успеем это сделать. Точка уже стала принимать очертания гигантской полупрозрачной зеленой фигуры человека, как бы подтверждая слова Васильева. «Хорошо», — смирился Князев. «Бойцы!» — активировал он голос, чтобы его было слышно всем. «Вы все знаете опасность, исходящую от друидов. Они попортили нам немало крови, убивали родных, близких и друзей, не давали развиваться нашим поселениям. Но сейчас у нас выпал шанс. Да-да, не удивляйтесь, друиды призывают своего бога, чтобы уничтожить нас. Но для нас это именно шанс». Шанс одним ударом переломить ход этой необъявленной войны в свою пользу. И не думайте, что вы не сможете ничем помочь и ничего не сможете сделать существу максимального ранга. Это не так. Вы все, тут он обвел рукой пространство вокруг себя, способны внести частичку своих сил в общую победу. Для этого соберитесь и укройтесь по пять человек не дальше, чем в ста метрах от нас. Создавайте кристаллы энергии. «Именно они будут вашим вкладом в эту битву!» Оглянувшись на закончившего воплощение Болотова, князь подвел черту. «Приступайте!» И уже тише, отключив голос. «Князья, прошу, подойдите ко мне!» Из князей пока был только Таранько. Но Васильев по своему статусу не сильно ему уступал, так что они оба придвинулись ближе к воеводе. «Зовем подмогу?» – деловито спросил Роман, «Будто и не возвышался вдалеке Бог, способный уничтожить их одним ударом. Хотя тут он не бравировал. Одним ударом их точно не уничтожить, если они сами этого не дадут сделать». «Не всех, но да», — кивнул Князев. «Пока только Бармашова и Кириллова. А Ахметов, он же больше всех нас боевого опыта имеет», — заметил парень. «Сильнейший из нас. Именно поэтому он резерв на непредвиденный случай». По округе разнесся треск ломающихся деревьев. Можно было бы подумать, что это Болотов, шагая, опрокидывает их. Размер ноги у него сейчас был не меньше, чем у прежней группы воплощенных. Но нет, бог леса вполне способен ступать так, чтобы не вредить своим подопечным. «Он зверей позвал», — выразил общую догадку Васильев. «Те, что по округе бегали, а бегало, судя по звукам, немало». «Вот и найдется, чем нашему гризли заняться», — спокойно заметил Князев. «Охотника звать будем?» — снова уточнил Роман. «А то он ведь тоже не слабак. Помог бы». «Он — главная цель Болотова», — возразил воевода. И тут же поправился. «Ну, мы так думали. И если это так, то он его в любом случае в покое не оставит. Сейчас он решил уничтожить самое большое наше поселение. Шаг, примерно равный тому, как если мы уничтожим его самого. Но если здесь будет и Андрей, то у Болотова появится возможность убить двух зайцев одним ударом. Тут он на мгновение задумался, высказывать свои догадки или не стоит. Но решил все же сказать. Я думаю, что значительная часть сил отца Леса сейчас у Новосибирска. То, что мы видели и видим сейчас, не идет ни в какое сравнение с его возможностями. Всех друидов быстро не собрать. перебил его роман, но все равно их меньше, чем могло бы быть. То есть Соколов сейчас самим фактом своего отсутствия оттягивает значительную часть сил Болотова, пусть и дальше оттягивает. Повелитель леса прошел уже половину пути, и мужчина поспешил связаться с другими князьями. Два негромких хлопка, и в паре шагов появляется одетый в строгий костюм с черным галстуком и шляпой на голове импозантный мужчина. Короткие волосы уже тронуты сединой, а под носом у него расположена короткая щетка усов. Английский джентльмен. Вот кого напоминал появившийся Бармашов. Рядом с ним стояла его полная противоположность. Огромный, под два с половиной метра ростом, с большим пузом и покатыми плечами стоял Кириллов. На голове у князя был иракез. Короткий, но широкий. На лице усы с большой, как лопата, рыжей бородой. Однако он не производил впечатления толстого, скорее мощного и немного грузного. Грезли, обратился в воеводах Кириллову. На тебе животные, кукловод, это уже Бармашову, друидки. Попробуй взять одну из них под контроль. Хаос, встань врага нам на руку. Оба прибывших промолчали. Только большой и грузный Кириллов выдвинулся в сторону наступающего Болотова, на ходу трансформируясь в медведя. Не до конца. Только верхняя часть. Ра! Рыкнул он во всю мощь своих немаленьких легких. Битва за город началась. Что, охотник, поохотимся еще немного! игриво спросила меня с после связи с романом. Надо сказать, сообщение о нападении на город меня обескуражило. Не ожидали мы такого. Но тут уж ничего не поделаешь. Болотов явно не хочет, чтобы князья помешали ему меня убить. и в свете этого возвращаться в лес не хотелось совершенно, что я и озвучил Ирине. «Надо!» — тут же стала она серьезной, но только на мгновение. «Или ты боишься? Такой взрослый столько боев прошел. Хватит! Разумный риск он на той и разумный, что ограничен!» — раздраженно отмахнулся я. «Нам нужно еще раз туда сходить!» — вздохнула княгиня. «Засады из энтов никуда не делись». И, как показал наш выход, без тебя и твоего ока мы трупы. И не ходить мы не можем. Если перестанем, это шаг назад. Друиды еще больше отвоюют у нас жизненного пространства. У наших детей в будущем. Я все это понимал, но идти не хотелось. Чуйка говорила, не стоит. Но не права. Без меня они точно погибнут. И в том, что сами рейды нужны, тоже права. Эх! «Но почему все так-то?» «Хорошо», — выдохнул я, — «идем». От леса мы отошли не слишком далеко, да вообще фактически только вышли из него. Даже не отошли толком, так что и вернуться назад было одно движение, только войти. Постоянно активируя око и тратя кристаллы на восполнение энергии с моей стороны, мы без всяких препятствий дошли до места прошлой нашей битвы, но так никого и не встретили. Это насторожило еще больше. Ведь были же энты раньше. Куда они могли уйти?» «Ну что там?» — спросила настороженная Ирина, имея в виду будущее. «Никого и ничего», — мрачно ответил я, — будто вымерло все. «Значит, идем к их основному древу», — приняла она вынужденное решение. «Возможно, после нападения на город друидам не до нас, вот и не встретили мы никого раньше». «Ага». Только раньше разума уэнтов не было заметно, — заметил Влад. — Откуда мозги у бревна? — По себе судишь, — съязвил призрак. — Помолчи уже, не отвлекай командиров. Снайпер пробурчал что-то себе под нос, но спорить не стал, и внял приказу. Еще спустя пять минут передвижения в чащу леса мне почудилось, что среди деревьев мелькнул зеленый огонек. «Чертовщина — Чертовщина какая-то! — прошептал сзади Влад. — Ты о чем? — тут же насторожилась Сметкина. — Да огонь впереди зеленый. — Значит, не показалось, — прошептал я, активируя око. Вот только в этот раз оно ничего не выдало. Все было, как когда-то при попытке проверить зал высокоуровневого гнезда. То есть ничего, черная пелена, о чем я сразу и рассказал отряду. — Хорхе, твой выход! — протянула Ирина руку вперед, и с нее стек элементаль. на ходу растворяясь в воздухе и даже становясь почти невидимым в Астрале. То есть, если знать, то заметишь, но иначе можешь и пропустить. Секунда, другая, и вдруг пространство просто взорвалось атаками, казавшиеся обычными даже в Астрале. Деревья сбросили маскировку и отстрелили в группу свои ветки, которые на лету заострялись в трехметровой копье. Опущенный на разведку элементаль попался в астральную ловушку, получившую физический якорь в виде деревянной тюрьмы, и сейчас метался по метрового диаметра клетки, не в силах ее разломать. Выпущенные копья приняли наши щиты, серьезно просадив запас энергии в костюмах. Что-то выроновато! Вышла к нам красивая зеленоволосая девушка и, плавно обойдя клетку, остановилась перед нами. Встреча еще не готова и без перехода Последовала новая атака, на этот раз из-под земли, и не корни, как я подспудно ожидал, уже один раз попавший в такую ловушку, а короткие ножевые лезвия и ставшей бритвенно-острой травы, а мое око все еще не работало, что-то вечер перестает быть томным. «Черт!» — выругался Роман, в очередной раз принимая удар Болотова на себя и в который раз благодаря свою интуицию — Если бы не подобранный им парень, в тот раз, когда он под влиянием энергии от Ани накинул на его одежду бабл и не дал умереть в первые мгновения, уровень пацана вырос, а его школьный медик была полностью права в своих прогнозах. С этого момента Юра мог накладывать свое умение на живых людей, что сейчас и спасало жизнь Роману и другим бойцам. Не всем правда. Первая атака Болотова была через астрал. Он просто пустил волну своей силы, пытаясь подавить врагов. Не будь здесь последователей-собирателя, что вовремя пустили встречную волну силы своего покровителя, то кроме князей никто бы продолжать бой не смог. И это в лучшем случае. А дальше уже думать стало некогда, и все привычно слилось в рваной картинке боя. Взгляд в основном был сосредоточен на ближайшей угрозе. изредка выцепляя других участников. Но огромного полумедведя Кириллова, сумевшего вывести собранных зверей из подчинения отца леса, но не сумевшего взять под собственный контроль, из-за чего изредка при атаке друидов удар мог прийтись на какого-нибудь волка или сову. А вот подошедшая слишком близко к Бармашову друидка сначала замедлилась, потом остановилась, а через секунду... атаковала свою подругу, не дав той активировать плетение ядовитой пыльцы. Болотов атаковал редко, но сильно. После первой волны в Астрале он передал часть своих сил друидам, взяв на себя функцию координатора. И когда кто-то из подчиненных попадал под влияние Бармашова, то это длилось недолго, максимум одну атаку. Еще пару раз, попробовав ударить через Астрал, Но не добившись из-за Васильева и его братьев результата, он сменил приоритеты, и теперь друиды атаковали не князей, а последователей-собирателя. И не сказать, что это проходило безрезультатно. Вот и приходилось Таранько периодически быть живым щитом верующих. «Васильев, ты говорил, что если ваших останется мало, то Скворцов сможет прийти?» — крикнул сквозь шум битвы Роман. «Ваших уже половину убило. Так, может, пора?» «Работаем!» — скорее прочитал по губам, чем услышал он ответ старика. «Все!» — обессиленно сказал Юра. «Больше даже с вливанием энергии не могу. Оболочка болит. Сжется так, будто горю». «Неудивительно! Ты столько энергии более высокого порядка через нее прокачал. Да и в боевой обстановке, когда стресс всегда подстегивает развитие, что непонятно, почему ты пятый ранг до сих пор не получил», — подумал Роман. — Ничего, дальше мы сами как-нибудь, — попытался он ободрить пацана. — Артем! — позвал он князева. — Может, уже пора? — намекнул он на вызов Ахметова. Ответить тот не успел, так как возле Васильева стала расти белая точка, обозначая начало ритуала призыва собирателя. — Всем срочно прикрыть Васильева! — тут же сориентировался воевода. — Роман! Девятками! По Болотову! Парень устало кивнул. показывая, что все понял. Девятками, так девятками. Активирован гром девятого уровня. Сплетя самое быстрое из доступных ему плетений, Роман свел руки вместе, хлопком активируя конструкт и направляя его во врага. Конус в 30 градусов пошел в сторону отца леса. Каждый, кто попадался на его пути, трясся, как припадочный. Пара ворон четвертого уровня, случайно попавших в радиус атаки, разорвало в клочья. Вставшую на пути удара друидку отшвырнуло в сторону. Казалось, Болотову тоже не избежать повреждений. Вот только тот не смотрел на это просто так. Выставив вперед левую ладонь, он накачал ее энергией и толкнул ее навстречу плетению. Столкнувшись примерно на середине пути между Романом и Болотовым, раздался оглушительный гром, перебивший все звуки боя. Именно за этот эффект плетение и получило свое название. Но столкнувшись, погасла только энергия удара князя, а вот энергия леса пошла дальше, и под ее удар попал уже сам Роман, а прикрыть его было некому. «Не так быстро!» разнесся над городом такой знакомый голос Скворцова. Отправленная им встречная волна Погасила атаку Болотова, но на этом и завершилось. Бой на мгновение затих, позволяя всем участникам перевести дух. — Вы глупы и слепы, — устало усмехнулся Болотов, — и это вас уничтожит. Миг, и он просто исчез вместе с оставшимися в живых друидками. — Не понял, где он, — растерянно произнес князев. — Охотник. Всего одно слово, как приговор, — сказал Роман. Его интуиция кричала «Этот бой! Они проиграли!» Я устало вынул астральные когти из груди поверженной друидки. Заставила же она нас попотеть. На ее губах пузырилась кровь, а губы силились что-то произнести, но не могли. Мне было все равно. Не радовал даже поднявшийся уровень. В этом бою нас здорово потрепало. Призраку пробило насквозь бедро. не помогла никакая маскировка. Михаил только чудом избежал смерти. Его руки перевило тонкими ветками кустарника с ядовитыми шипами. И если бы не его профессия, то фиг бы мы поняли, что листики этого же кустарника являются антидотом. Но теперь точно выкарабкается. Элементаля мы смогли освободить только сейчас, когда уже все закончилось. До этого момента в ту сторону друидка нас не пускала, используя все свои возможности а учитывая что мы находились в сердце ее силы их у нее было много пойдем посмотрим что она защищала позвала меня ирина кивнув я поднялся с колен и двинулся в ту сторону зеленая вспышка и вот мы уже все падаем на землю откинутой астральной волной с уже знакомым привкусом и оттенком силы болотова, а он сам медленно идет в нашу сторону «В окружении пяти друидок!» «Все-таки пришел!» Мелькнуло у меня в голове, пока рука на автомате сжимала портальный камень, через который к нам на помощь должны прийти князья. Но пришел только один. С негромким хлопком рядом со мной появился мужчина в плаще с шляпой. На ногах у него были странные ботинки, будто сделанные, как высокотехнологичная броня. Вот только подняв взгляд, я убедился, что это не ботинки. Весь князь был закрыт в броню, а плащ и шляпа были простым выпендрежем. Тут он поднял свои руки, и я понял, что ошибся. Никакая это не броня. Он сам полностью представляет собой один механизм. На моих глазах его руки, как у какого-то робота-трансформера, раскрылись, и с характерными щелчками преобразовались в трехствольные гранатометы. Но вместо гранат из них полетели мощные плетения, разрывающие пространство и астрал. Два залпа, и уровень энергии Ахметова упал в ноль. Но и Болотову досталось. Территория диаметром в 50 метров превратилась в песок. Прилегающие к ней деревья стремительно желтели и усыхали. либо на глазах разлагались, превращаясь в труху. Свиты отца леса нигде видно не было, но, думаю, она просто не выжила. А вот сам Болотов еще держался. Он стоял, еле покачиваясь, окруженной зеленой пленкой аурной защиты, той, что есть у каждого живого существа и является последней естественной защитой организма. Восстановить силы за счет леса он тоже пока не мог. Леса просто не было. Хотя мужчина все же пытался дотянуться до дальних еще живых деревьев через астрал. Но почему он сам туда не уйдет? Боги ведь там, как я понял, и живут. А! прохрипел Болотов, еще одна угроза миру! Ахметов ничего не ответил, просто дожидаясь минимального восстановления своей энергии. Кристаллы у него были. Но, видимо, он посчитал их трату в данный момент излишеством. Хотя нет. Вон, потянулся за ними. Болотов тоже это заметил. Но вместо попытки как-то атаковать князя, взглянул на меня. Вы атакованы Михаилом Болотовым. Активирован шокирующий удар. По мозгам, как кувалдой врезали. Но тут же сработавшая ментальная защита прекратила атаку. Все еще пытается меня убить? Ахметов, наконец, впитал пару кристаллов, восстанавливая энергию, и снова готов был повторить свою прошлую атаку. Это понял и Болотов, и снова смог меня удивить. Установлена астральная связь с Михаилом Болотовым. «Держи, охотник! Думаю, ты поймешь, почему я стремлюсь вас всех уничтожить, когда ознакомишься с этим!» Я попытался сбросить связь, но не получилось. А потом голову пронзил укол боли, и в меня стали будто гвоздем забивать кучу информации. Это продолжалось до тех пор, пока атака Ахметова не поставила точку в жизни первого бога земли. «Возвращаемся!» – безэмоционально прозвучал голос князя. Как же буднично для него все было, будто и не убил только что бога! А вот у меня после первых образов от Болотова появилось много новых вопросов. Очень много.